Берлин, 21 июня. Блюм покинул Париж, и это конец Народного фронта. Любопытно, как такой умный человек, как Блюм, мог совершить такие грубые ошибки, как его политика невмешательства в дела Испании? Ведь он тоже помог разрушить Испанский Народный фронт. Берлин, 5 июля. Австрийский посланник рассказывает, что новый британский посол, сэр Невил Гендерсон, сказал Герингу, с которым он на дружеской ноге, что по его Гендерсона мнению Гитлер может присоединить Австрию. Меня потрясло, что Гендерсон весьма про. Лондон, июль. Без даты. Обедали с Ником у Симпсонов. А затем отправились к нему домой, где к нам присоединились Джей Аллен и Кэрол Биндер, заведующая внешнеполитическим отделом Чикагской Дели Ньюс. Мы болтали почти до двух. Джей сказала, что Биндер хотела поговорить со мной наедине, чтобы предложить работать на News. Полковник Нокс в Берлине уже интересовался, не хочу ли я перейти туда. Но она ничего такого не сделала. Джей дала мне также визитную карточку Эда Марроу. который, по ее словам, связан с CBS, но у меня не будет времени встретиться с ним, так как завтра мы с Ником уезжаем в Солкомб, где Агнес и Тесс уже устроились у Галико. Оттуда мы с Тесс отправимся во Францию, не заезжая в Лондон. Париж. Июль. Без даты. Ван Гог на парижской выставке действительно стоил того, что мы заплатили за вход. У нас было мало времени посмотреть что-нибудь еще. Встретили Бэксона, шефа Universal Service в Нью-Йорке. Он заверил меня, что слухи о закрытии Universal не заслуживают внимания, что на самом деле впервые за период своего существования агентство получает прибыль. Итак, успокоенные насчет моей работы, мы отправляемся завтра на Ривьеру. Немного позагорать и поплавать. Тест задержится там до осени, потому что у нас будет ребенок. Берлин. 14 августа. Universal Service все-таки обанкротилась. Херст сокращает свои расходы. Я собираюсь остаться здесь в Айнэс, но в качестве второго лица, что мне не нравится. Берлин. 16 августа. Норман Эбботт из Лондонской Таймс. Бесспорно, лучший корреспондент в Берлине уехал сегодня вечером. Его выслали. После аналогичной акции Великобритании, которая выдворила двух нацистских корреспондентов из Лондона. Нацисты воспользовались подходящим случаем, чтобы избавиться от человека, которого они всегда боялись и ненавидели, за его всестороннюю осведомленность относительно их страны и их закулисных дел. Таймс. которая пошла на поводу про нацистской клики Кливдена, никогда не оказывала Норману особой поддержки и печатала лишь половину того, что он писал. И, разумеется, оставляет в офисе его помощника Джимми Холберна. Мы устроили Норману грандиозные проводы на вокзале Шарлоттенбургер. На платформе собралось около 50 корреспондентов из разных стран, несмотря на мёк из официальных нацистских кругов, что наше присутствие там будет рассматриваться как недружественный акт по отношению к Германии. Забавно отметить корреспондентов, которые боялись показываться на виду. Среди них два очень известных американских. Платформа была забита гестаповцами, которые записывали наши имена и фотографировали нас. эбот ужасно нервничал, но его тронула наша искренняя, если не сказать неистовая демонстрация прощания. Берлин Август. Без даты. Сегодня вечером слегка расстроился. Я безработный. Около десяти часов вечера я потерял место. Сидел в своем офисе и писал сообщение, когда вошел курьер с телеграммой. Что-то такое было в его лице. Телеграмма была короткая, похожа на телетайпную ленту. Пришла из Нью-Йорка. В ней говорилось... Ну, что-то о неспособности АНС оставить всех прежних корреспондентов Universal Service и об отправке обычного двухнедельного уведомления. Кажется, я был даже ошеломлен. Думаю, от неожиданности. Кто же это прошлой ночью? По-моему, один английский корреспондент шутливо заметил, что плохо заводить ребенка в семье, потому что это неизменно совпадает с тем, что тебя выгоняют. Что ж, может, нам и не следовало бы заводить ребенка сейчас? Может, вообще нельзя иметь ребенка, если занимаешься таким делом? Может, права была та девушка-парижанка, сказавшая много лет назад? Поместить ребенка в этот мир помла. Я закончил писать сообщение, что с ним делать, и, чтобы подышать воздухом, прогулялся вниз вдоль шпрея за Рихстагом. Стояла прекрасная, теплая, звездная августовская ночь. И там, где река делает мягкий изгиб перед Рейхстагом, я заметил проходивший мимо катер, заполненный шумными отдыхающими, возвращающийся из поездки в Хавель. Никаких мыслей у меня не возникло, и я вернулся в офис. На столе заметил телеграмму, которая пришла через 10 минут после той, фатальной. Она была из Зальцбурга, Очаровательного города с архитектурой в стиле барокко, куда я обычно ездил послушать Моцарта. На ней стояла подпись. «Марроу». Колумбия Бродкастинг CBS. Я смутно помнил это имя, но не мог связать его с названием компании. Не пообедаете ли со мной в Адлоне в пятницу вечером, говорилось в телеграмме. Я телеграфировал с удовольствием.